Глава девятая. В работе. Надя. «Надеюсь, ты отменила романтическую часть в бане?» — спросил Денис, как только мы сели в минивэн. На заднем сиденье устроился оператор с оборудованием и помощник. Майоров не постеснялся обсудить досуг при коллегах. Мне не понравилось, что он все решает сам. Я прищурилась на него и пожала плечами. Ничего не С Какой стати? С такой, что я против, обрезал Денис. У нас свободная страна, продолжала я петь медовым голосом, поглядывая на ребят через зеркало. Если ты против, то это не значит, что мальчикам не хочется развлечься. Денис обернулся, чтобы взглянуть на мальчиков. Я сама уже поняла, что выбрала неподходящий стиль общения. Звучишь, как сутенер, Надя поддел Денис. Ребята сзади синхронно фыркнули. Наверное, тактично сдерживали смех. Но я продолжала делать хорошую мину. «Значит, демократия в редакции отсутствует?» «С чего ты взяла?» устало спросил Денис. «Ты отказался от досуга и сотрудникам запретил. Может, они хотели бы...» «Не, не очень», — подал голос оператор Дима. «Я кипела от злости». Они, конечно, из солидарности будут соглашаться с Денисом теперь. Авторитет лицо Обернувшись, как и майоров, я спросила. «Женат, что ли?» «Да, но это не проблема». Мои глаза чуть из орбит не выскочили. Мужчины посмеивались. Невозмутимый не мой водитель ухмылялся в усы. «Не проблема», — повторила я. «Так а есть ли проблема вообще?» Все окончательно развеселились. — Бросьте, Надежда Федоровна, — очень вежливо ответил Дима. — Не модно давно по дамам ходить в командировке. Да и противненько. Я вот мечтаю какого-нибудь мяса тут попробовать. Что-то аутентичное, северное. — Да-да, какого-нибудь медведя под сальсой с морожкой, — подпел ассистент. Я как представлю уровень санитарии в местных банях и цветущих венеры аборигенок. Спасибо, не хочется. Денис Владимирович не приветствует больничные. Боюсь, за такое больняк не дадут, Миш, хохотал Денис. Будешь ходить на работу и лечиться одновременно. К слову, я не против любого досуга. Если хотите... Нет-нет, спасибо, шеф. Я тоже за сальсу с морожкой. Денис перевел на меня взгляд и приподнял бровь, улыбаясь самодовольно. Его лицо так и кричало. Видала, да? Я крутой. Мои ребята – интеллигентные люди. А ты так себе, сутенер!» Они продолжали посмеиваться всю дорогу. Вроде бы безобидно, но мне было стыдно и противно. Как будто я сама должна была их обслужить. Отменить досух несложно, но мне хотелось, чтобы игра Семена прошла гладко. Я знала, что мой босс ошибается в майорове и пыталась ему об этом сказать. Но Семен никогда не менял коней на переправе. Он решил, значит, исполняем. Думаю, Пескунов привел бы девок в номер к каждому, игнорируя отказы. У меня на такое не хватит духу, конечно. Я представила себе, как заставляю Дениса снять штаны, чтобы не обижать оплаченную даму. Это был бы номер. Придется импровизировать. Но в первый день все было так скучно, что я чуть не уснула. Денис и его команду водили по заводу, рассказывали о технологии, станках, новых разработках, программировании, производства и прочей, безусловно, важной, но тоскливой фигне. Я должна была ходить за ними по пятам след в след, но пару раз бессовестно дезертировала, чтобы найти кофе. Не нашла даже плохонького автомата. Со второй попытки обнаружила столовую, которая уже закрылась. Пришлось снова вернуться к ребятам с пустыми руками. Они как раз закончили. Денис и Дима ехали в отель с кислыми минами. Хоть капусту подноси квасить. Мишка был бодрым, но только потому, что он тоже удирал и спал в какой-то подсобке. «Дэн, у нас и на заметку в недельный выпуск не наберется материала», — сообщил Дима. «Это все не формат». «Знаю», — буркнул Майоров. «Если Пескунов хотел, чтобы я сдох от скуки, он почти преуспел». «Весьма интересный способ вывести тебя из игры», — усмехнулась я. Словила мрачный взгляд Майорова в ответ, но и бровью не повела. «Зыркой сколько хочешь, мне плевать. Может, у Семёна и нудное производство, но чистое». «Такое нудное, что я почти согласен на баню», — проворчал Мишка, «но очень боюсь, что там тоже будет тоскливо». «Я заказал стол в ресторане. Вроде бы морошка в меню». Обнадежил всех Денис. Команда тут же взбодрилась, а я напряглась. Про меня Денис ничего не сказал. Я крепилась всю дорогу, чтобы не напроситься при всех. Мы вышли из машины, и Денис помог Диме с оборудованием. Я не выдержала. «Во сколько их где ты заказал стол? Я еду с вами», — заявила я посреди холла, придержав майорова за рука в куртке. Он остановился и перекинул штатив с одного плеча на другое. Миша и Дима уже ушли к лифту. Денис стоял напротив меня и часто моргал. Его проклятые, красивые губы снова кривились в усмешке. То самое лицо Майорова, по которому нестерпимо тянет врезать. Чтоб пощечина звенела вместе с мозгами в его бестолковой голове. А потом поцеловать разбитые губы. «Надя», — позвал Дэн. Я вздрогнула, выныривая из параллельной реальности моих больных фантазий. «Конечно, ты с нами», — уточнил Денис. «Было бы очень некрасиво оставить тебя в отеле». «Очень некрасиво», — подтвердила я и вздернула нос. Денис продолжал улыбаться гаденько, пока шел до лифта. Пока мы ехали на этаж, он уточнил. «Надеюсь, ты не собираешься исполнить свой коварный план досуга за всех дам, от которых мы отказались». Я сжала кулаки. Хотелось отобрать у Майорова чертов штатив и избить его им. Прямо до крови. Чтобы он умолял о пощаде и никогда больше не стебал меня в таком ключе. Такой сценарий возможен лишь в моих мечтах. В реальности я уроню три ногу, Скорее всего, себе на ногу и буду выть белугой. Поэтому я ответила как можно более ядовито. — А ты бы хотел, да? Влажные мечты Дениса Майорова? — Он снова перебросил штатив и мимолетно нежно ущипнул меня за подбородок. Я не успела отшатнуться, но врезала ему по руке. «Мечты, мечты, Надя!» — невозмутимо подтвердил Денис. «Но в них точно нет Мишки с Димой. Только ты и я. И тебе не платят пескунов за мое удовольствие». «Омерзительные намеки, Денис!» — выплюнул я, выходя из лифта. «Особенно от тебя, продажной шкуры!» Я пошла к своему номеру, услышав спину. «И тебе спасибо за прекрасный день, Надюша. Я зайду через час». «Спущусь сама», — огрызнулась я, толкая дверь номера. Я действительно спустилась сама чуть пораньше, чтобы Денис, не дай бог, не зашел. Я за 10 минут до назначенного времени сидела в холле на диване. Очень глупое поведение. Ничего бы не случилось, если бы он и зашел но рядом с Денисом у меня отказывал весь здравый смысл. Мое наработанное непробиваемое спокойствие превращалось в невроз. Я чувствовал себя девочкой-подростком, которая хотела все делать назло. Отморозить уши, заказать проституток, спать с песку новым. Ладно, даже ради бешенства Дениса я бы не хотела близости с Семеном. Но все остальное – да. Поужинали мы – очень даже здорово. Этим вечером было прекрасно все, начиная с еды и заканчивая атмосферой. Я готовилась к роли надзирателя, который никому не нравится, но никто меня не кошмарил. Сотрудники Дениса были на своей волне. Они ели, обменивались впечатлениями и травили искрометные журналистские байки. Да мне было пофиг, куда ехать. Жена пригласила в область на ярмарку, велела взять камеру. Громко рассказывал немного раскрасневшийся от местных настоек Дима. — Она тогда не была твоей женой, — подметил Денис. — Не была. Но жениться я на ней собирался. Пару раз. Оглушительный хохот мужчин заставило меня смеяться. Я собиралась сжать губы и сдержаться, но в конце концов поддалась их немного пошлому юмору. — Ну и что дальше? — вернул всех в прошлое Миша. — Ничего, — пожал плечами оператор. — Я снимал ее, потом гигантскую морковь. Потом нас напоили, отвезли обратно и... Я женился. Очередной взрыв смеха. Пару раз, уточнила я, вытирая слезы. В тот вечер, да. Мог и больше, но мы нализались на халяву. А потом на всю жизнь женился и вообще не жалею. Сейчас вот думаю, такое мясо обалденное. Жалко, она не попробовала. Дэн, с собой глупо брать, да? Засохнет, не обнадежил коллегу Денис. Купи ей настойку. Она вон тоже какая прекрасная. Дима не понял шутки и смачно с благодарностью поцеловал Дениса в щеку. Спасибо, шеф. Ты голова у нас. Поэтому и шеф. Майоров закатил глаза и напомнил. Ты женат, Диман, и очень гетеросексуален. Да-да, да-да, пробурчал Дима, хмуря брови для серьезности. Я вообще не про это, Дэн. — Все мы про тебя знаем, Димка. — Ты про жену и прибухнуть. Остальное мимо, — высказался и Миша. — Если честно, я устал каждую командировку слушать, как ты ее любишь, не можешь. — Потерпишь, — осадил его Денис. Мишка тотчас сжал голову в плечи, но страха я не увидела на его лице. Скорее, это уважение и понимание, что перегнул. Миша с Димой вышли отлить, и я осталась с их боссом наедине. Время уже было позднее, и Денис попросил счет. «Ты знаешь жену Димы?» – спросила я. «Да, она работала со мной на телевидении. Забавно, что Димка не заканчивал журналистику, но снимает как бог. После той поездки на ярмарку он и увлекся видеосъемкой. Пожалуй, я в долгу у его супруги. Он крутой оператор». «А она работает сейчас?» «По профессии? Нет» хотя офигенные фильмы снимала раньше. Сейчас дома, в декрете сидит лет пять. Странно, что ей это нравится. Они могут позволить себе няню, но... Денис осекся и посмотрел на меня очень жалостливо. Начал извиняться. Прости, я не хотел. Я давно не эмоционировал по таким глупым поводам, но Майоров снова лупил меня в те самые больные места, которые я не успевала прикрыть. Только его стрелы попадали в яблочко. Денис схватил меня за руку снова, пытаясь проявить участие. Он стал мять мои пальцы и продолжал причитать. Надя, я не хотел так выражаться. К слову, пришлось. На этот раз я не позволил ему трогать меня. Вырвала скорее руку и смогла вполне искренне возмутиться. Прекрати, майоров. Причем тут я? Ты имеешь право думать что угодно. Не в твоем присутствии. Я ничем не хуже всех остальных. «Ты лучше», — неожиданно выдал Денис. Он сказал это так горячо, что я поверила на минуту. Нет, на секунду. Его сотрудники возвращались к столу, и я быстро сказала. «Я как все, Денис». Он покачал головой, не соглашаясь. Майоров точно собирался спорить и что-то доказывать, но при Мише и Диме не стал. Вместо этого он вызвал такси, Расплатился по счету, и мы поехали в отель.